просто натянула поверх нее свою одежду, висевшую на спинке кресла. Подойдя к двери, Дэнни нажала ручку и приготовилась бежать. «Ты проснулась». Этот голос заставил сердце Дэнни заколотиться. Незнакомая женщина в накрахмаленном халате медсестры несла под нос. Дэнни, нервничая, отводя бегающий взгляд, отступила назад в комнату. Женщина вошла и поставила на столик у кровати под нос, на котором был графин с водой и таблетки. Потом она повернулась к Дэнни с улыбкой. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Дэнни не отвечала, в раздражении поглядывая на дверь. Глаза медсестры немного сузились. «Ты знаешь, куда попала, дорогая?» — спросила она. Дэнни покачала головой и снова сморщилась от боли в животе, а потом во всем теле. Она просто согнулась пополам. Медсестра быстро подошла к ней, поддержала ее и повела к кровати. «Подожди здесь», — велела она, — «я пойду за врачом». Все дальнейшее происходило как в бреду. Какие-то люди трое или четверо, поспешно входили и выходили, мерили ей температуру, поднимали ей веки, разглядывая глазные яблоки, задавали вопросы, на которые она не могла ответить, потому что то потела, то тряслась от холода, кашляла и корчилась, испытывая позывы к рвоте. С каждой секунды ей все сильнее хотелось убежать, но не могла найти в себе сил подняться с постели. Только когда один человек и суетившихся вокруг нее медиков, мужчина с короткими светлыми волосами, которого называли доктором, произнес слово героин, это ненадолго привлекло ее внимание. Дэнни не поняла вопроса, который он задал, и не могла ответить на него. Но ей не нужно было ничего отвечать. Ее реакция объясняла все. Врач повернулся к медсестре. 50 миллиграмм», — коротко произнес он, — «сейчас». Сестра кивнула и исчезла. «Теперь послушай меня», — сказал врач спокойно, дружелюбно и выразительно посмотрел на лежавшую в кровати Дэнни. «Я собираюсь дать тебе лекарство, маленькую дозу для начала, чтобы проверить, не принесет ли это тебе вреда. Если все будет хорошо, мы немного увеличим прием, и ты почувствуешь себя лучше, хорошо?» Дэнни кивнула. «А что еще ей оставалось?» Медсестра вернулась с мензуркой. Врач протянул ее Дэнни. «Выпьи, велел он. В мензурке плескала зеленая жидкость. Дэнни попробовала поднести ее губам, но рука так сильно дрожала, что доктор вынужден был ей помочь. Жидкость оказалась терпкой на вкус, и Дэнни сделала над собой усилие, чтобы проглотить ее. «Молодец», — похвалил врач, — «через пару часов мы увидим эффект». «Не хочешь назвать мне свое имя?» Дэнни покачала головой. Доктор, по-видимому, не удивился. «Ну что ж твое дело? Но ты должна слушаться меня». «Если хочешь, чтобы симптомы прекращения приема наркотика прошли, ты должна остаться здесь. Побег не принесет тебе облегчения. У тебя нет денег, и ты не сможешь достать наркотик. Здесь с тобой рядом всегда будет кто-нибудь. Если тебе что-то понадобится, стоит только попросить, ладно?» Девочка кивнула. «Хорошо, я скоро загляну к тебе». Два часа тянулись медленно и мучительно. Медсестра осталась, и хотя они не разговаривали, Она смотрела на девочку с явным сочувствием. Когда стало ясно, что состояние Дэнни, хотя и очень плохое, не ухудшилось, ей дали еще зеленые жидкости. Эффект лекарства проявлялся медленно. Сначала Дэнни почти ничего нового не ощущала, но постепенно кто-то словно бы смазал бальзамом ее раны. Дрожь улеглась, боль в животе прекратилась. Она не могла сказать, что чувствует себя хорошо, но, по крайней мере, ей было не так скверно. Наконец-то она не ощущала непреодолимой потребности в шприцах Бакстера, в коварных маленьких пакетиках с коричневым порошком. По лицу девочки было видно, что состояние ее улучшается. Медсестра улыбнулась ей и сказала, словно маленькому ребенку, который сильно ушибся, «Ну что тебе лучше?» Дэнни кивнула и даже слегка улыбнулась. «Вот и хорошо порадовалась медсестра. Хорошо. А сейчас, я думаю, будет неплохо дать тебе чего-нибудь поесть, а?» Было уже темно, когда Элли возвратилась в квартиру. Она все оттягивала возвращение, избегала его. Бесцельно бродила по городу, боясь вернуться, и с той же сильно опасаясь остаться на улице. Она заплакала, когда покинула Дэнни. Элли не могла припомнить, когда в последний раз слезы текли у нее по лицу и сжимала веки, пытаясь остановить слезы. «О чем, черт побери, ты плачешь?» — спрашивала она себя, удаляясь от дома, в котором оставила девочку. О Дэне и том, что ей пришлось пережить по твоей вине, о себе самой, о том, что случится, когда Бакстер узнает, что ты его предала».